Глава 36. Свет его жизни. Вран сидел на кухне, подперев голову двумя руками, и смотрел на растение, стоящее перед ним на столе. Оно явно его не просто видело, а всячески демонстрировало высокую степень привязанности. Помахивала листиками, пыталась выбраться из горшка, осторожно нащупывая тонкими корешками край своих владений. «Слушай». «Ну скажи ты ему, чтобы оно не вылезало!» Не выдержал абсолютно не сентиментальный крамиж. «Думаешь, упадет и сломается?» — уточнил Вран. «Нет, думаю, землей стол испачкает!» — пожал тот плечами. «И тебя вот это вот ничуть не удивляет?» «Меня нет. Ты не понимаешь, у нас в роду чего только не варили. Так что повезло, что этот сорняк только листьями машет и корни распускает. Мог бы и крылья отрастить». «Да ну тебя! Я же серьезно спрашиваю!» «А я серьезно отвечаю!» «Краняя, кстати, у бабки нашей училась зелье составлять, так что она тут мастер!» «А ты? Ты учился?» «И я учился!» — кивнул Крамиш. «Так, может, ты знаешь, как противоядие сделать? Ну, чтобы оно обратно стало нормальным растением!» Вран покосился на поникшую растюшку. «Я могу яд сварить, могу противоядие от яда!» Но «Ну, еще многие лекарства в состоянии сделать. А вот по любовным зельям это у нас женская часть семьи практиковалась», серьезно ответил Ворон. «Да и потом, приворотное не яд. Это отдельная песня, правда, не навсегда». «Мне как-то сильно такая песня не нравится», начал было Авран, а потом, осознав, что ему сказал Крамиш, воспрял. «Погоди, так может, у него это скоро пройдет? Сколько это ваше приворотное действует?» «На ворона?» «Ну, судя по тому, что тебя пытались опоить в людском виде, хватило бы года на три 3 с половиной». «Ты у нас птенчик крупненький», — хмыкнул Крамиш. «А растеньицу этой дозы лет на сто точно хватит. Ну, может, даже на сто пятьдесят. Короче, до конца его жизни». «То есть мне следующие сто пятьдесят лет вот с этим возиться?» — взвился Вран. «Да что за...» «А что тебе, Ромчик, не нравится?» Терентий специально сидел за дверью кухни и подслушивал. «А что? Как ему иначе все знать-то, если не подслушивать?» «У некоторых страдания и переживания, что их никто не любит. А у тебя всегда вечно зеленое, тьфу, в смысле, вечно влюбленное существо под крылом». Насмешливо заявил кот. «Тебя еще только мне не хватало». «Конечно, говорящих котов всем не хватает», с превеликой убежденностью произнес Терентий. «Хочешь, я с тобой целыми днями буду? Ну, растендец то у тебя молчаливая, а я восполню этот недостаток». «Крамишь, как ты думаешь, вороном повыть можно?» обреченно выдохнул Вран. «Можно, но лучше не нужно. Вон твой цветуй уже весь переживался. Да держи ты его, а то сейчас действительно вылезет из горшка». Растение действительно тянулось к любимому существу всей своей нехитрой конструкцией. «Зачем так издеваться-то? Оно же не виноватое!» Укоризненный голос тишинора заставил Врана развернуться и покоситься на норуша. «Да я и не издеваюсь вовсе, я просто... ну, просто оно мне не...» «Молчи!» Тишинор прекрасно понимал, что Вран сейчас скажет «не нужно», а трепетному созданию это как... как тотальная засуха. «Молчи, потому что никому нельзя плевать в душу, даже если это просто растение». Он деловито забрался на кухонный диванчик, с него на стол... Протопал к цветочному горшку и погладил лапой корешок, застенчиво ощупывавший горшочный край. Цветок встрепенулся, засуетился, замахал листьями, пара веточек потянулась в сторону Врана, остальные активно жестикулировали. — Ты листьями-то так не тряси, чего доброго поотваливаются! — строго велел Тишинор. — Да не переживай ты, я ему все объясню. — Ты чего, его понимаешь? — удивился Вран. «Понимаю, конечно. Что там понимать-то? Растение, оно ж есть растение», – ворчливо объяснил Нуруш. «Оно тебе хочет сказать, что ты свет его жизни, что без тебя не может, сразу тоскует и засыхает. Оно не будет сильно мешать, только ты его никуда не отдавай и не выкидывай, а если можно, хоть иногда общайся». «Да как общаться с растением?» «Как, как? Поговорить, поухаживать, внимание и обратить». «Вот ты сейчас не на меня смотри, а на него!» «Да что я там не видел?» Явно вредничал Вран. «Ничего себе! Ты хочешь сказать, что к тебе часто кто-то так стремится? Пусть даже с риском для жизни, но только бы поближе быть!» Возмутился Тишинор, указывая на толстянку, которая только что не выпрыгивала из горшка. «Да Ёлки! Ну, куда ты лезешь?» Не выдержал Вран. «Сейчас перевернешь горшок и грянешься!» Он подхватил пластмассовую емкость со столь странным существом и подтянул поближе, изумленно уставившись на растеньице, которое явно обнимало его пальцы. «Ну, осталось только его назвать или ее», — фыркнул Крамиш. «Интересно, это вообще самец или самка, или оно?» «Сам ты оно», — нелогично рассердился на него Вран. «Тишино, Ра, ты спроси, у него имя есть? Ну, мало ли». Вон у Тани есть роза по имени Нина. Растет, цветет вовсю. Значит, ей все нравится. Не, имени у него нет, никто не давал, серьезно объяснил Норуш. Но вообще-то ему очень понравится, если ты его назовешь. Вон смотри, как прихорашивается. Имя предвкушает. Чего-то оно вообще какое-то кокетливое, С сомнением спросил Терентий, повернув голову под неожиданным углом так, что уши соприкоснулись со столом. Наверное, чтобы лучше оценить воспитание красулы. «Ну, это-то понятно. Оно ж в кафе росло, насмотрелось», — предположил Крамиш. «Впитало, так сказать, неправильную модель поведения, а для нашего чопорного враника так вообще слегка пугающую». «Слушай, отвали, а? Чего ты его критикуешь?» Рассердился вран, поднимая горшок одной рукой, а второй придерживая припавшую к ладони чудаковинку. «Какое есть, такое и будет расти!» Он хмуро осмотрел собравшихся и сердито удалился к себе. «Ставить влюбленную красулу на подоконник в своей комнате и придумывать ей имя. В конце-то концов, не у всех есть тот, для кого-то свет его жизни, пусть даже это и просто растеньице». При желании, а то и вовсе без него, Соколовский мог быть положительно невыносим. Он так расчетливо выжидал, когда же паника в стане верхолетных достигнет апогея, что аж сам себе нравился. «Наслаждаешься?» Руха абсолютно верно расшифровала выражение лица приятеля. «Ну что ты, всего лишь развлекаюсь». «Я бесчеловечен?» спросил он сам у себя, когда Лиса удалилась, а потом, довольно хмыкнув, признался, «Нет, всего лишь с крайне вредным характером». Вряд ли бы он так вольготно себя ощущал, если бы знал точно, что глава рода и по совместительству император Вороньего племени действительно любит и боится за внучку. «Да как же», — фыркал Соколовский, «они воспринимают своих детей и внуков не как самих по себе». а только с точки зрения их полезности для мифической чести рода, для возвышения, укрепления и усиления этого явления. Хотя, но ну не зверюга же я. Не, я точно не он. Так что, как только подойдет нужный момент, кранюю я им представлю. Нужный момент представился через четыре дня. Именно тогда наблюдатели верхолётных, которые изо всех сил высматривали крамиша, Внезапно обнаружили его на крыше вместе с сестрой. Краняя в истинном виде спокойно прошлась вместе с братом по кровле, потом спустилась вниз, сложив крылья и нырнув в чердачное окошко. «Что?» — тихо и страшно переспросил глава рода Верхолётных, услышав известия. «Вы что, шутить надо мной вздумали? Этого просто не может быть! Он бы не посмел!» Конечно, ему и в голову не могло прийти, что внук-бунтовщик вовсе не выкрадывал Кранию, что у нее были свои весьма далеко идущие планы. Да, та Крания, которую он знал, сильно отличалась от реальной, но в оправдании главы рода надо было упомянуть о том, что его внучка никогда и ни с кем не откровенничала. Крания с раннего детства слышала, как все восхищаются талантливым Крайном, Постоянно завидовала, отчаянно злилась на него, но делала это молча, выжидая момент, чтобы выйти на передний план, оставив брата в дураках. Но кто бы мог предположить, что маленькая трогательная красавица-воронечка всерьез рассчитывает быть семейной королевой? Правильно, никто... Именно поэтому глава верхолётных полностью уверился в злой воле Крайна и стал готовить захват дома, где скрывался мятежный внук. «Вот и хорошо, что они там все собрались. Освободим Крайнею, захватим Крайна, врано, ту одаренную Вороницу, её мужа. А да, ещё надо прихватить людскую девицу для полного контроля за Враном», — планировал дед. «Но Крайночка явно под морроком, моя бедняжка!» «Как Крайн посмел!» — возмущалась бабушка. «Ничего страшного, он сам снимет с Крани и свой моррок, как только пропустит мой удар!» — уверенно отвечал ее муж. «Все готовы к вылету?» «Да, все члены рода, замороченная и охрана!» «Прекрасно! Проследи за тем, чтобы были приготовлены надежные помещения для пленников!» И отправь за нами машины, их лучше будет вести в клетках, распорядился глава рода. Жену и дочу наставил для подготовки всего необходимого, а сам возглавил стаю, которая должна была вернуть роду славу и величие. Летим поверху, потом спустимся на нужную крышу и займемся делом. Один из родичей уточнил, а не лучше ли лететь не так высоко, но глава рода его резко оборвал. «Мы не будем кружить в проводах, я так решил. Тем более, что часть замороченных уже выехала и почти на месте. Они войдут через людские двери». Зацикленность на своем мире и жесткая иерархия еще раз сыграли с верхолетными злую шутку. Если кто-то из них знал о норушах и о том, как можно обнаружить их владение, то попросту не решился что-то каркнуть по этому поводу. а сам глава рода никогда не считал, что дурацкие мыши стоят его драгоценного внимания, тем более, что они весьма редкие. Так и вышло, что и верхолётных, и прочих атакующих ничуть не смутили более зеленые, чем вокруг деревьев в полисаднике. Да и потом, кто знает, может, тут теплотрасса проходит. «Вон так крыша!» — каркнул один из зорчих, который регулярно занимался слежкой за домом. «Перестраиваемся и спускаемся по моему сигналу. Вот уже и машины приехали!» — скомандовал Верхолетный. А в доме Шушана развела лапками. «Хоть прямо соли их. И идут, и летят. Но ничего, мы норуши правильные, и гостеприимные. У нас на всех и места хватит, и угощения припасенного, и развлечений придумано великое множество. Тишинор, ты гряды хорошо скрыл?» «Конечно!» «Не для них же посажена, а то еще помнут да вытопчут». «Шушана, а ящерь мы предупредили!» — уточнила тишуна, подпрыгивающая от возбуждения. «А ее и предупреждать не надо. Она всегда готова к самому приятному. Подурачить да погонять пришельцев!» — фыркнула Шушана. «А, нижние вошли в палисад, а верхние приземляются на крышу. А мы...» «А мы что, ничего делать не будем, да?» Переживала Тишуна. «А мы, как норуши разумные, пока ждем. «А может, пусть их крыша засосёт? А «Вот это как раз и неразумно. Если те, кто касаются крыши или пролетают низко над ней, будут ею захвачены, то точно разорутся, и тогда сбегут нижние. А если приказать деревьям придержать нижних, то встревожатся те, кто летит?» «Нет, нет». «Мы сразу так делать не будем. Зачем же выпускать из лапок часть неприятелей?» Шушана погладила по руке встревоженную Таню, велела ей никуда не выходить и окна двери не открывать, и нырнула в уголок проконтролировать между междустенье. Вороны, которые в людском виде вошли в подъезд, уверенно поднимались по лестнице на второй этаж, не зная о том, что как только последний из них переступил порог дома, Им можно уже ни о чем не волноваться, ибо поздно. «Какая там квартира?» — воинственно уточнил первый из идущих, ступив на лестничную площадку. «То есть с какой начинаем?» «Разделяемся», — скомандовал отец Крамиша. «Как только кого-то видите, распыляйте сонное зелье. Все выпили противоядие». Они собирались было выбить двери обеих квартир, но за секунду до прикосновения к поверхности обе двери распахнулись, а нападающих втянуло в квартиры. Да так, что ни один и каркнуть не успел. Через пару секунд на лестничной клетке не осталось ни одного ворона или вороницы. «Ну вот», — прокомментировала Шушана, «а теперь верхняя стая. Добро пожаловать, мы вас тут уже все заждались». Вороны, словно в ответ на это приглашение, начали влетать в чердачные окна норушного дома, а несколько расселись на крыше для контроля за обстановкой. Влетевшие оказались в абсолютно пустом чердачном помещении с одной-единственной дверью в стене. Дверь проверили, не заперта. «Туда!» — каркнул дед, разумно пропуская вперед несколько наименее ценных членов рода. Все они беспрепятственно влетели в сероватый полусумрак. Как только последний ворон исчез за дверью, она беззвучно закрылась и растаяла, словно ее тут никогда и не было. Зато вороны, оставшиеся на крыше, ощутили, что их лапы словно кто-то держит. «Кра!» — заорали они, силясь вырваться, но крыша вела себя абсолютно ненормально. Она стала вязкой, и птицы попросту провалились в нее, словно в трясину. Правда, как следует испугаться не успели, оказавшись на чердаке, где почему-то не было ни окон, ни дверей, ничего, кроме серого пыльного пространства и деревянных стропил. Машины Вороньего клана тоже не были оставлены без внимания. К каждой из них подошел рыжеволосый контролер зон платных парковок. Водители машин после очень короткого разговора с ним отчего-то замирали, а потом все организованно вышли и гуськом отправились к старому дому неподалеку. Леланд проводил последнего из них, а потом отправился переодеваться. У него было подозрение, что ему такая одежда как-то не к морде. Ну, оттенок не его. Водители же исполнительно вошли в подъезд, свернули к квартире на первом этаже, послушно вошли туда и занялись разбором куч строительного мусора, оставленных после прошлого неразумного владельца. «А что? Эти-то ни в чем не виноваты». Можно было бы их сразу отпустить, но я подумал, а мусор как же, чего рабочую силу просто так пропускать мимо когтей? Мне вот за труды по снятию с них моррок оплата положена, положено. А я еще, Тане ничего хорошего и полезного не сделал, рассуждал Лелик, делая вывод. Меняю их безморочный разум на небольшую физическую нагрузочку. По-моему, очень даже разумная плата. Я и контейнер для мусора уже заказал. Этим воронам, кстати, повезло больше всех. Через несколько часов, когда бывшая стена порушенная квартира превратилась в исключительно чистое помещение, а контейнер был забит под завязку, они внезапно очнулись от тяжкого мурочного воздействия, заозирались по сторонам, обнаружив, что стоят в центре Москвы в небольшом скверике, а потом торопливо разошлись кто куда, искать укромные места, чтобы наконец-то принять истинный вид и взлететь в небо. а потом по домам. Остальные так просто не отделались. Ворвавшиеся в квартиры недоуменно озирались, оказавшись в каком-то тускло освещенном, очень и очень длинном коридоре. Причем коридор неожиданно для воронов обоих отрядов оказался общим. «Как ты тут оказался? Ты же должен был быть в другой квартире!» Возмущались верхолётные, обнаружив рядом с собой членов рода, обязанных действовать в соседних помещениях. Понять эту загадку им так и не удалось, поэтому они решили добраться до дальней чуть приоткрытой двери, из которой падал мутноватый свет. Вперед, вперед! каркали вороны, для ускорения движения вернув себе истинный вид. «Долетим и...» Долетать пришлось неожиданно долго, так долго, что они даже утомились, но тут дверь внезапно распахнулась, и к ним шагнула девушка необычайной красоты, в абсолютно неуместной для современного мира одежде. Высокий венец, выложенный драгоценными каменьями, зеленый переливчатый наряд в пол, длиннющая коса, которая, как живая, зазмеилась по плечу, стекая на подол. «Кра!» — вороны затормозили в воздухе, недоуменно озираясь. «Кра!» — решительно приказал отец Крамиша, у которого аналитические способности были задавлены внушением главы рода. «Выполняем приказ!» «Захватить всех краго нашли!» Больше безрассудностей представить себе было невозможно. Вот чего ящер терпеть не могла, так это покушение на свою особу, да еще в таком виде. По ее логике она сейчас изображала свою хозяйку, а раз эти вороны на нее нападают, это значит, что они нападают не на нее саму, а на ее владычицу. Это было непростительно». За такой поступок наказание было неотвратимым и жестким. Красавица мило улыбнулась, шагнула навстречу нападавшим, некоторые из которых обернулись людьми и брызгали в нее какой-то жидкостью, а потом метнулась резко в сторону к стене. «Где она? Куда делась?» — разгалделись вороны. «Почему не уснула?» Но откуда им было знать, что на ящерь в принципе не действуют никакие яды, сонные и прочие средства?» Кто-нибудь ее видит? орали они, растерянно озираясь. Внезапно, слева на стене, на уровне самого верхнего ворона, проступили контуры чего-то непонятного, неожиданного. Кра! удивился ворон. Ящерица какая-то! Край! Отсюда! Он сделал выпад клювом, чтобы напугать мелкую тварюшку. И тут же на него из стены метнулась здоровенная ящерь! которая решила, что воронов тут летает как-то слишком много. Нельзя сказать, что боевые отряды верхолётных были плохо подготовлены к неожиданностям, но не к таким же. Часть из них попадала на пол, принимая людской вид, а прочие попытались подняться как можно выше, чтобы их не достала странная воронаподобная животина». А ящерь с наслаждением ощипывала первую добычу, время от времени отвлекаясь от ее перьев, чтобы заткнуть клюв истошно орущему ворону. Клюв вообще-то затыкать очень удобно. Наступил на него лапой и сразу тише становится. «Громко ей!» — с уважением отметил Тишинор. «Ящерь ящерью, а и то понимает, что если ворвался силой в чужие владения, попался во щип, так уж не скандаль». Практически лысого и осипшего ворона ящерь небрежно отшвырнула в сторону, стремительно метнувшись за следующей добычей прямо по стенке вверх. Ей-то высота без разницы, она и по потолку убегать может. Вороны, метавшиеся по глухому чердаку, наконец-то стали уставать. Но стоило только кому-то из них опуститься на пол, как щели между досок увеличивались, и из них вылетал, вылетало... Короче, выскакивало что-то меховое, округлое и чрезвычайно хищное. Двигалось оно с такой скоростью, что вороны в смутном сумраке видели только пестроватый окрас и почему-то оранжевые зубы. Впрочем, их они не только видели, но и ощущали на своих перьях. Снотворный раствор они честно распыляли, только вот странное создание исчезало так быстро, что брызги попросту не успевали до него долететь. А Гудини, получив очередной ценнейший трофей, Радостно верещал еще больше пугая птиц. Если бы они могли понимать его язык, то ясно услышали бы в этих звуках слово Спасики! Это очень и очень важное для любого карбыша, да и не только любой уважающий себя хомяк запасы очень и очень любит. Но самым большим испытанием подверглась группа нападавших, которую возглавлял глава рода верхолетных. Он быстро понял, что попал в ловушку, вернул себе людскую форму, желая заморочить любого, кого увидит. Только вот увидел-то он внука. Краин шел перед ними в шагах в двадцати, причем догнать его почему-то не удавалось, хотя он не бежал. Внук не оборачивался, не реагировал на крики, просто неспешно двигался к одному ему известной цели. Дед так увлекся преследованием, что даже не обратил внимания на странные обстоятельства — Все его спутники отстали, и их уже не слышно и не видно. Если бы его интересовала их судьба, то он мог бы оглянуться и заметить далеко в коридоре неожиданный всполох огня, сгустившийся в подобии шара, но он жаждал добраться до цели. Впрочем, как всегда, все остальные могли быть для него окружением, обрамлением, грубой действующей силой, средствами и игровыми фигурами в его лапах. Главным был он и его род. Честь, величие, слава, взметнувшиеся в его воображении горделивые тени предков, а вовсе не худохи, взъерошенный молодой ворон, внезапно давший себя догнать и повернувшийся к нему лицом.